э л ь г а Петерсон. Навстречу вихрю. Глава первая. Солнце, которое несколько часов светило в окно зала и нещадно пекло в затылок, наконец скрылось за горизонтом. Тяжелый день подходил к концу. Какое счастье! Галстук бабочка уже давно валялся на столе. Верхние пуговицы черной рубашки были расстегнуты, рукава закатаны до локтя. Он ненавидел такие рубашки. Они стягивали, душили, сковывали движения. Иден сидел за столом, откинувшись на спинку хлипкого явно не рассчитанного на его габариты стула, и прокручивал в пальцах ножку бокала. Он без особого интереса наблюдал за уставшими гостями. Банкет плавно перешел в фуршет. Кто-то вяло танцевал в центре зала. Некоторые собрались группками и общались, потягивая шампанское. Две девушки в вечерних платьях проплыли мимо, призывно улыбаясь и кокетливо взмахивая ресницами. Иден в ответ скривил губы в усмешке, опуская взгляд в бокал. Такие взгляды порой его просто веселили, показывая всю глупость женщин, падких на высоких качков. Эти две красотки даже не знают уровень его интеллекта, но он и не важен. Главное рост, разворот плеч и размер ноги. Странный это был год. В январе старший брат Гаррет удивил всех внезапной женитьбой, а сейчас еще и эта свадьба. Его малышка вышла замуж. К этой мысли нужно еще привыкнуть. Младшая сестра сорванец с косичками. Который Иден перевязывал разбитые ноги и руки, учил ломать носы и служил подушкой для слез. Сегодня стала замужней дамой, м и с Траль Тейлор. Со своим мужем она познакомилась меньше года назад. Кто вообще женится так скоро? Но они как-то сразу спелись и прекрасно дополняли друг друга. Шейн неплохой парень, Иден с ним подружился, но сейчас у него было чувство. что приятель вероломно влез в его дом и выкрал сейф. Очень неприятное чувство. Ида н о т о р в а л взгляд от пузырьков шампанского и снова осмотрел зал. Молодожены переходили от одной группы гостей к другой, стараясь всем уделить внимание. Маменька по случаю свадьбы дочери пересекла л а м а н ш и сейчас танцевала со своим французским мужем в центре зала. Брат р е н л е ф Сидел за барной стойкой и сходил с ума от назойливого внимания очередной девушки. От группы гостей о т делилась невеста, и немного пританцовывая, направилась в сторону стола, за которым сидел Иден. Удивительно, как она еще не устала. Сам Иден мечтал поскорее рухнуть в постель, а ведь он всего лишь гость. Белое платье мелькнуло рядом. Мистраль обошла брата и обняла сзади, повиснув на широких плечах. Ее подбородок уперся Идану в макушку. Не грусти, большой медведь, протянула она. Идан посмотрел вверх, пытаясь увидеть лицо Миры, но вместо этого в глаз ему упал темный локон. Я не грущу, пробурчал он, отфыркиваясь от ее волос. Почему тогда такой хмурый? Это мое лицо. Он почувствовал, как губы сестры растянулись в улыбке. Не грусти, все равно я скоро заявлюсь к тебе и умыкну очередные джинсы. Иден притворно тяжело вздохнул. А я надеялся, что кольцо на твоем пальце автоматически снимет с меня эту обязанность и перенесет на Шейна. Это был давний предмет споров. Мира уже много лет таскала его огромные широкие джинсы. Женские она почти не носила, и каждый раз, когда очередная пара приходила в негодность, Мистраль объявлялась на пороге под надуманным предлогом, и тогда у него исчезали очередные джинсы. Мира отпустила плечи и д а н а обошла его и села на край стола спиной к гостям. У Шейна я ворую майки, но твои джинсы навсегда в моем сердце. Ид попытался спрятать улыбку. Но губы все равно дрогнули. Теперь я верю, что у алтаря тебе вручили только новую фамилию, но не мозг. И кольцо. Демонстративно помахала рукой сестра. Не забывай про красивое кольцо. Так что перестань отпугивать людей. Твоя постная физиономия портит мне вечер. Какая жалость. Мира протянула руку и стукнула его в плечо. Не то чтобы ему это доставило дискомфорт. Ее пять футов роста и сто фунтов веса были ничем по сравнению с его габаритами линкора. Лучше оглянись вокруг и найди себе девушку, заключила сестра, оттолкнулась от стола и отошла в сторону, шурша белым платьем. О нет, бросил Иден ей вслед. В этом году и так переизбыток х э п е н д о в м и с т р а л ь не ответила. От этого разговора стало как-то веселее. Складка между бровей разгладилась, Иден и д а н и с а м не думал, что так воспримет замужество сестры. Они уже давно выросли, жили отдельно, виделись нечасто, но он до сих пор воспринимал Миру как маленькую назойливую девчонку. Он проводил ее взглядом и снова вернулся к созерцанию гостей, прокручивая в пальцах бокал. В Стороне от всех, в таком же одиночестве, как Иден. стояла СМР, жена Гаррета. р е т а нигде не было видно. Возможно, он в очередной раз за вечер ушел говорить по телефону. Когда семья узнала, что Гаррет женился, да еще и на собственные экономки, никто не поверил. Замкнутый, флегматичный, авторитарный Ред не мог так поступить. Однако это не было шуткой. Шотландка Сэм с платиновой стрижкой Пикси, п и р с и н г о м и татуировками с о т в о р и л а невозможное. Она разморозила ледяную глыбу, за что все ей были очень признательны. Сейчас Сэм стояла одетая в свободное синее платье, покачиваясь в такт медленной музыке, со стаканом сока в руках. Сок, не шампанское. Она будто почувствовав на с е б е взгляд, повернула голову, глянула на Идена и широко улыбнулась, салютуя стаканом, С соком. Иден медленно поднялся с места и, огибая импровизированный танцпол, стал продвигаться в направлении СЭМЭР. Привет, Пикси, улыбнулся он. Скучаешь? Сэм сделал а г л о т о к и пожал плечами. Не так сильно, как ты. Мимо тебя не так давно целенаправленно п р о д е ф и л л и р о в а л и две красотки, а ты их сознательно проигнорировал. Поверь, я для них кусок мяса. Добро пожаловать в наш мир. Нас женщин почти всегда оценивают как кусок мяса. Я давно в вашем мире, заметил Эден, так что могу пожать тебе руку, сестра. Пойдем что ли потанцуем, пока твой муж решает проблемы человечества. Самарх мыкнула, глядя в свой почти пустой стакан. А пойдем? Почему нет? Эден поднял руку, отобрал стакан и принюхался. Точно, никаких примесей, натуральный апельсин. Отставив его на ближайший стол, он взял девушку под руку и увёл к танцующим. Возле одной из стен зала была сколочена невысокая сцена, на которой выступала группа юных музыкантов во главе с тощим парнем с длинными растрепанными волосами. Мальчишка как раз затягивал очередной медляк, кажется, что-то из Scorpions. Свет в зале был приглушен, создавая романтическую атмосферу. По пути к импровизированной танцплощадке с м а р с споткнулась на стыке плит мраморного пола и чуть крепче ухватилась за Шурина, прижавшись к его боку. Некогда плоская и костлявая Сэм сейчас по ощущениям напоминала мягкую подушку. Так, так, да у него в родне есть конспираторы. Ида отстранился, развернул к себе невестку и положил ладонь ей на спину, чинно сохраняя дистанцию. Нука, маленькая СМ, э поведай дяде Идану, с каких пор ты перешла на сок, проговорил он з а г о в о р щ и с к и улыбнувшись. Спина у него под пальцами напряглась. О чем ты? приняла равнодушный вид СМР, укладывая одну руку Идану на плечо, а вторую в широкую ладонь. Ты поняла? Она обреченно вздохнула и закусила губу. Что, так заметно? Нет вообще-то. Пожал плечами Иден, чтобы увидеть, нужно очень внимательно смотреть. с э м э р задрала голову и нахмурилась. Ты ведь никому не расскажешь? Подозрительно спросила она. Он иронично вздернул бровь, закручивая невестку в медленном танце. Считаешь? Мне нужно отобрать у мальчишки микрофон и громко объявить о причине твоих новых пристрастий. Остряк ему под ребра прилетел тычок островолоктя. Найди себе уже девушку. Сидишь весь вечер в углу, молчишь, хмуришься и делаешь выводы. Ты должна бы привыкнуть, раз вышла замуж за Гаррета. Разница между нами в том, что я все-таки умею улыбаться. Ред умеет улыбаться. возмутилась Сэм, просто никто из вас не знает, как заставить его это делать. А ты, значит, знаешь? В к а р и х глазах мелькнули озорные искорки. Естественно, дерзко ухмыльнулась девушка. Иден закатил глаза. Какой кошмар, протянул он. Я не хочу этого слышать. А я тебе и не скажу. Аллилуя. й Лучше расскажи, когда вы сообщите всем радостную весть. Сэмера опустила взгляд на свой живот и скептически скривилась. Не знаю. Скоро. Не хотели отвлекать на себя внимание, пока шли приготовления к свадьбе. Наступило молчание. Девушка так и не подняла голову и продолжала смотреть себе подноги. Она не выглядела расстроенной, но Сэм в принципе редко унывала. Сейчас ее настроение неуловимо изменилось, чему не находилось объяснений. Эй, Пикси! Тихо позвал Иден. Платиновая голова резко дернулась вверх. Поздравляю, проговорил он. Иден знал, что принадлежит к тому редкому типу людей, которые умеют улыбаться глазами. Когда его брови переставали хмуриться, взгляд становился добрым и лучистым. Странное преображение для громилы в татуировках, с серьгой в брови, выбритыми висками. пучком на затылке. Спасибо. Так ты не расскажешь? Неуверенно спросила Сэм. Ты сама расскажешь, когда захочешь. Мимо них проплыла странная пара, Ид и ТСМ э разом проводили их взглядом. Иден весь вечер наблюдал за гостями. Эти двое появились здесь не так давно. Они опоздали. Он видел, как пара извинялась перед Шейном и Мистраль. Но тогда не сильно задержал на них в н и м а н и е обычный мужчина средних лет с высоким лбом, переходящим в залысины, дряблым брюшком и в мятой рубашке. На сопровождающую его даму обзор открывался только со спины, и увидеть удалось разве что черное длинное платье, маленькую сумочку, висящую на запястье и рыжие локоны, спускающиеся до талии. Дама была выше кавалера, возможно, за счет туфель, которых не было видно из-за длины платья. И вот сейчас пара оказалась настолько близко, что мятая рубашка чуть не врезался Идану в плечо. Извините, скомканно пробормотал мужчина. Он попытался потянуть спутницу к другому краю танцевальной площадки, однако девушка не собиралась терпеть такое бесцеремонное отношение. Она гордо выпрямилась. и смерила ухажера холодным взглядом. И вот сейчас Иден ее рассмотрел. Если бы ему не пришлось прервать танец, чтобы защитить с м е р от с т о л к н о в е н и я он наверняка споткнулся бы. Она была сногсшибательна: точенное красивое личико, длинная белая шея, силуэт, напоминающий песочные часы, черное платье из легкого летящего материала. п р и д а в а л а образу воздушность, а большие зеленые глаза в купе с копной рыжих волос делали ее похожей на темного ангела или демонессу, смотря с какой стороны подойти к вопросу. Сама элегантность и утонченность она приковывала к себе взгляды и не отпускала их. Спутник рыжей красавицы неловко помялся на месте, снова пытаясь увести девушку. И в этот раз она поддалась, но уже сделав несколько шагов в сторону, обернулась и посмотрела Идану в глаза. Это длилось недольше секунды, за которой он пришел к выводу, что пропал, по крайней мере на этот вечер. Кто это? – спросил Идан, глядя вслед фигуре песочные часы. Сам нахмурилась. Кажется, это издатель Шейна. Да, точно. Я слышала, как Шейн был недоволен его опозданием. А что за девушка с ним? Что попался? За улыбалась Сэм. Не знаю, но она ему точно не пара. Хотя про нас с Гаротом думают также. Не говори ерунды, Пикси. Ты вроде разумная женщина. Вы с Ретом подходите друг другу, как детали Лего. Я тоже так считаю. Прозвучал рядом с ними невозмутимый голос Гаррета у и н д о м а Ты вернешь мне жену, Иден. И тот отпустил руку с э м и сделал шаг назад. Конечно, вы танцуете, а я, пожалуй, пойду воспользуюсь советом твоей жены. Что там посоветовали его неугомонные родственницы? Найти себе девушку? Дельный совет. Они ведь не уточняли на какой срок. Музыка сменила темп. Ида н б о ш е л всех танцующих, но рыжий демонесс с среди них уже не было. После быстрого сканирования зала девушка и ее спутник обнаружились за одним из столиков. Ида остановился, взял с подноса пробегающего мимо официанта бокал с ш и п у ч к о й и стал внимательно наблюдать. По всему видно, что отношения у них прохладные. Девушка сидела прямо, будто проглотила шест, и смотрела на мужчину, задрав аккуратный носик. Ее высокомерию и отстраненному виду могла позавидовать сама королева. Мужчина с залысинами что-то рассказывал, посмеиваясь и активно жестикулируя. Он то и дело бросал на красавицу горящие взгляды, но она их просто игнорировала. Музыка снова сменилась. Мальчик за микрофоном душевно запел песню Стинга про о ч е р т а н и я сердца. Иден залпом осушил бокал, почти швырнул его на ближайший стол и стремительно рванул к заветной цели. Что он делает? Искать п р и к л ю ч е н и й на свою задницу п р е р о г а т и в а а л ь ф и Иден прекрасно знал ювелирную настройку его радара. Ральф на все сто вне всяких сомнений уже давно заметил рыжую демонессу, но даже ему хватает совести не соваться к даме с сопровождающим. Что же тогда творится с Иданом? Об этом он подумает позже, а пока потанцуем, прогудел он, останавливаясь рядом с девушкой и в упор глядя на нее. Она медленно подняла голову, внимательно ощупала взглядом его крепкую фигуру, посмотрела на спутника. м я т е р у башка недовольно нахмурился, но возразить не решился. Он сделал рукой неопределенный жест. Что, вероятно, означало позволение. Демонесса поднялась со стула, проигнорировала предложенную ей руку и прошла на танцпол, постукивая каблуками. При каждом шаге подол платья взмывал вверх, оголяя щиколотки и демонстрируя высоту шпильки. У любой другой девушки от такого каблука вывернулись бы коленки, но только не у этой. Красавица не шла. оплыла, покачивая бедрами. Иден несколько раз моргнул, понадеившись, что его челюсть отвисла не слишком заметно. догнал даму, привлек к себе и начал медленно кружить. это не походило на дружеский танец с невесткой. с м р Иден держался так, будто у него в руках была дорогая фарфоровая ваза, которую важно оберегать, а вот рыжую он притянул к себе настолько близко. Насколько позволяли правила приличия на свадьбе собственной сестры, девушка не сопротивлялась, забросила обе руки ему на плечи, взгляд застрял где-то на уровне ключиц, голову она не поднимала, Иден практически упирался подбородком в рыжую макушку, длинные огненные локоны щекотали ему руки, лежавшие на ее талии. Девушка наконец подняла голову и посмотрела ему в лицо. Одна бровь взмыла вверх. Что за глаза? Большие, цвета зеленого янтаря, с черными стрельчатыми ресницами. Глядя в эти глаза, Иден отзеркалил ее выражение лица, тоже приподнимая бровь. Губы демонессы дрогнули, но она не позволила себе улыбнуться. Он склонился к уху, что было совсем необязательно. Я Иден, брат невесты. Я знаю, тихо ответила девушка, после чего Ит совершил совсем уж глупый поступок. у й д е м отсюда, прошептал он, не особо надеясь на положительный ответ. Скорее всего, сейчас ему популярно объяснят, куда он может пойти один. Он почувствовал, как стройное тело под его пальцами слегка вздрогнуло, увидел, как девушка облизнула губы. Взгляд метался о т к л ю ч и т к глазам, чуть дольше задерживаясь на его губах. Быстрее, пока Мейк не смотрит. Наконец раздался ответ. Замешательство длилось мгновение, потом уже Иден не думал. Он поднял голову, бросил быстрый взгляд в сторону мятой рубашки, схватил девушку под руку и стремительно потащил к выходу из зала. Она не успевала за его широким шагом. Ему пришлось обнять ее за талию и чуть приподняв над полом, пронести последние несколько метров возле двери. Иден схватил с вешалки свою кожаную куртку, вытолкнул девушку из зала, последний раз пробежал взглядом по гостям, убеждаясь, что никто не обратил на них внимания, и тихо прикрыл дверь. Мальчик на сцене как раз заканчивал стонать про о ч е р т а н и я сердца. В такси они молчали. Лору будто котила холодным душем. Она смотрела в окно на вечерний Лондон и лихорадочно соображала, как выпутаться из сложившейся ситуации. Все шло наперекосяк с самого начала вечера. Майкл опоздал. В такси, в перерывах между объяснениями, кто есть кто на предстоящем мероприятии, попытался залезть ей под платье. После того как л о р е л е я сообщила, что специально для таких персонажей носит с собой электрошокер, он перестал распускать руки. Но от похотливых взглядов шокер не спасал. Все-таки из всего потока свалившейся информации Лора сумела запомнить, что они едут на свадьбу какого-то писателя. Также в мозгу отложились некоторые подробности его знакомства с молодой супругой и семейное древо обоих. Как раз к семейному древу н е в е с т ы и принадлежал высокий, широко плечий мужчина с татуировками на руках, доходящими до локтей и прячущимися в рукавах рубашки. Лора увидела его сразу. Только войдя в зал, она наткнулась взглядом на мрачного гиганта с безразличным видом, прокручивающего в пальцах ножку бокала. Бокал выглядел до смешного маленьким в этой большой ладони. Черная рубашка натянулась на груди и плечах, не оставляя простора воображению. В тот момент Лоре пришлось отвернуться, ее представляли молодоженам, но позже она из п о д т и ш к а наблюдала за мужчиной. Он был и в самом деле гигантом, но лицо не казалось грубым, а даже наоборот. У такого человека оказался неожиданно красивый греческий нос, узкое лицо с вытянутыми острыми скулами. Прямые брови, тонкие губы. Мимо него прошли две девицы, и эти губы скривились в немного циничной усталой ухмылке. Затем к нему подошла невеста, повисла на мощной шее. Лицо гиганта вдруг просветлело, и тогда стало ясно, что это кто-то очень близкий и родной. И вот сейчас Лореллея ехала с ним в такси к себе домой. Ну что за дура! Как ее угораздило назвать свой адрес? Она просто ляпнула, не подумав, и стало поздно забирать слова назад. Зачем она вообще это делает? Ответ лежал на поверхности. Майкл изначально повел себя как животное, и Лоре захотелось сбежать, несмотря на то, что, возможно, денег за вечер она не получит, а клиент оставит плохой отзыв. С такими мужчинами не хотелось иметь никаких дел. Айдану и н д о м обладал просто-таки о с я з а е м ы м магнетизмом. По сути, он повел себя не многим лучше Майкла, но Лора, как привязанная, пошла за ним и повезла к себе домой. Дура. Необходимо объясниться, сказать, что вообще-то она обычно так не поступает и в этот раз тоже не поступит. Она извинится и пожелает ему приятного вечера. Всего-то. Это ведь так легко, открыть рот и произнести несколько слов. Все сразу встанет на свои места. Конечно, он расстроится, возможно, разозлится, но он на маньяка Уиндом не похож, несмотря на суровый вид. Хотя как вообще выглядят маньяки? Так, стоп, не стоит сейчас думать о таких вещах. Лора повернулась к Идану, собираясь заговорить. но наткнулась на задумчивый взгляд серых глаз и снова отвернулась к окну. Она так и не смогла заставить себя произнести хоть слово. Очень сложно признаться человеку в своей глупости, особенно если этот человек влечет к себе как магнит. В молчании они доехали до Камден. а Такси покрутилось по улочкам недалеко от Риджентс-парка. Я остановилась возле белого дома с кованым забором и цветами в катках у входной двери. Лора раскрыла сумочку, чтобы достать деньги, но массивная татуированная рука уже протянула водителю купюру, зажатую между пальцев. Ну вот, теперь она ему еще и должна. Лора вышла из машины и быстро прошла по тротуару, не оборачиваясь, с напрасной надеждой, что Ида Нуиндом не пойдет за ней. Конечно, он не отставал, но держался на почтительном расстоянии одного шага. Лора дрожащими руками достала ключи, взбежала на крыльцо и прокрутила замок. Она спиной чувствовала, что мужчина неподвижно стоит на нижней ступеньке. Еще оставался шанс решить вопрос культурно, но Лора упустила и его. Она открыла дверь, шмыгнула внутрь и быстро захлопнула ее за собой, щелкнув замком изнутри. Мужчина остался стоять снаружи. В первые три секунды Иден не понял, что произошло. Он просто стоял, уставившись в закрытую дверь, и не двигался с места. Но секунды шли, и стало ясно, что дверь не откроется снова. Что это вообще значит? А точнее какого хрена? Все же было просто прекрасно. В какой момент удивиться случилось помешательство. Ида н п р е д е л е н н о п р опустил этот момент, и сейчас в нем закипала холодная ярость. Перед его носом захлопнули дверь и закрыли на замок. Захотелось подняться на крыльцо и хорошим ударом ноги высадить дверь, но нет, он, конечно, не станет этого делать. Господи, что за нелепая ситуация, а со стороны, наверное, и вовсе смешная. Но ему сейчас было не до смеха. Несколько раз глубоко вдохнув и с шумом выпустив воздух, Иден тихо выругался и широким шагом пошел вниз по улице. Так его не обламывали еще ни разу в жизни. Главное не допустить, чтобы об этом узнал Ренналф. ь А если Альфи что-то пронюхает, заткнуть его сможет только гробовая доска.